ПЛАВУЧИЙ ИНДЕЕЦ Цыгане уехали так же внезапно, как и появились. Рульц проследил за движением их обоза до шоссе и, вернувшись, сообщил, что все в порядке, повозки укатили на перегонки в сторону города. На всякий случай место, где располагался цыганский табор, подвергли основательному осмотру. По следам установили, что лошади были в путах, и одна повозка стояла в том старом развалившемся сарае. Вся округа была закидана мусором, но не нашлось ничего такого, что стоило бы поднять с земли. После отъезда цыган мальчики опять почувствовали себя смело и свободно. Окорок и деньги снова перенесли в шалаш. Костер пылал ярким пламенем, и, бродя по лесу, мальчики окликали друг друга во весь голос. Сообща соорудили курятник. Но сначала было много споров, где его поставить. Рольц и Ян хотели, чтобы курятник находился подальше от лагеря из соображений чистоты. Но Анц возражал, что так еще, пожалуй, леса может утащить цыпу. Все же Ян и Рольц настояли на своем, и курятник соорудили в 25 шагах от шалаша. Сам шалаш тоже требовал основательного ремонта. Мальчики принесли свежих веток и и заделали ими засохшие стены и крышу. «Пока дождя нет, беспокоиться не о чем», — объявил Рольц, осматривая проделанную работу. «А теперь, парни, в воду!» Рольц побежал, остальные бросились за ним. Нога Анца действительно уже зажила, он бежал отважно и почти не отставал от друзей. Вскоре они весело плескались в озере, нагретом за день солнцем. «Кто не трусит, плывите за мной!» — крикнул вдруг Рольц и, сильно гребя руками, стал удаляться от берега. Ян и Анц приняли вызов. Почти рядом они оба следовали за черной смертью, но вскоре поняли, что не смогут идти вровень с предводителем индейцев и повернули назад на более мелкое место. «Да... Что касается плавания...» Тут нам многому надо научиться у Рольца, — сказал Ян почти грустно. Но ничего, мы... — Ян, смотри! Рольц плывет к острову! Похоже, это действительно было так. Рольц уже довольно сильно удалялся от берега и плыл дальше, держа курс прямо на остров. Ян и анс вылезли на берег и натянули на себя одежду, все время беспокойно поглядывая в сторону Рольца. — Ян! А вдруг он не дотянет? Ну почему же не дотянет? Дотянет. Но на воде расстояние кажется короче. Чем дальше отплывал Рольц, тем медленнее, казалось, он движется. Но, наконец, голова черной смерти стала видна уже возле самого острова. И тут... Помогите! Было видно, как Рольц начал отчаянно шлепать руками по воде. Ян и Анс, побледнев, неподвижно стояли на берегу. «Помогите!» «Ян! Ян! ну Что же делать?» ну, «Плывем к нему, иначе никак не поможешь!» И снова рубашка Яна полетела на землю, но в это время Рольц до половины туловища уже вышел из воды. В последний момент он почувствовал под ногами дно. «Едва выбрался!» — пробормотал Анс, и почувствовал, как странная дрожь прошла по всему телу. Да, но как он теперь вернется? Положение было действительно дурацкое. Ян знал индейскую мудрость, что голос над водой далеко разносится. Поэтому он пригнулся к самой поверхности воды и крикнул. — Эй, Рольц, что случилось? Похоже, черная смерть быстро оправился от испуга. «Судорогой ногу свело, черт побери!» Он стоял на берегу и растирал икру. «Что же теперь будет?» «Плыть обратно я сейчас не рискую!» Ян и Анс быстро посовещались и решили, что есть лишь один разумный выход из положения. Надо найти какое-нибудь бревно или что-нибудь такое, что держит на воде. И с помощью этого спасательного средства надо плыть на остров и доставить оттуда пострадавшего. Об этом они и крикнули Рольцу. «Мы посмотрим там, у сарая! Может, найдем обломок доски или еще что-нибудь!» И сразу пустились бежать. А Рольц принялся осматривать остров. Могучие старые деревья, высокая трава, не знавшая ноги человека... Здесь действительно можно было чувствовать себя, как в девственном лесу. Остров казался совершенно нетронутым людьми, и Черная Смерть вообразил себя открывателем новых земель, которые впервые который впервые ступил на неизвестный материк, где на каждом шагу могут подстерегать острые стрелы туземцев, ядовитые зубы змей или другие неожиданности и неожиданностей не замедлили последовать. Выйдя по берегу, на другой конец острова, Рольц внезапно остановился перед остатками костра. Откуда здесь мог взяться костер? Есть ли в этом что-нибудь общее с огнем, который видел Анс в первую ночь? Как только эти вопросы промелькнули в голове Рольца, он принялся внимательно осматривать берег и заметил, что в одном месте камыши примяты. Явный признак того, что там стояла лодка. Рольц принял твердое решение. Сегодня же еще раз внимательно обследовать окрестности. И затем, вернувшись к костру, стал старательно смотреть, не заметит ли чего-нибудь подозрительного. Ничего, кроме притоптанной травы. Но! Возле следов костра он заметил рыбную чешую. Вывод. Здесь чистили рыбу. Но кто? когда? Эти вопросы остались нерешенными. И как бы тщательно Рольц не осматривал больше остров, ничего подозрительного не попалось ему на глаза. Вдруг Рольц заметил, как старательно гребут к острову Ян и Анс. Они именно гребли, но вместо весел в руках у них были жерди, а лодку заменяла дверь сарая. «Ура!» «Да здравствует наш военный флот!» – крикнул Рольц и тут же издал мощный индийский клич. И ребята с плота ответили троекратным «Ура!». Теперь все заботы были преодолены. Плавучий индеец, так стали называть свой плот ребята, вскоре взял направление на лагерь. Черная смерть вернулся от границ вечных охотничьих угодий в компанию своих друзей.